Глава 16 Кто вы? То, к чему эта рука когда-то крепилась суставами и костями, лежала поодаль на красном снегу и черной земле. Малоузнаваемая, конечно. Тела были хорошо видны даже с того места, где стояла джема. Их два, по крайней мере, торса. Голова одного, одной, когда-то это была женщина, изуродованная в мокро-красные черные лоскуты, лежала чуть поодаль а второй головы, кажется, не было вовсе. Судить трудно, трупная синева делала растерзанные части вздувшимися, бесформенными и одинаковыми. «Я их не почуял». В голосе Доу едва уловимо проскользнула растерянность. «Запаха нет». «Да, запаха действительно не было. Никакого». Кэл сосредоточился на периметре, а Джема, оглядывая остальных, спокойным голосом предупредила. «Эдварда Калина сейчас вырвет». Блайт с прижатой карту ладонью кивнул. Кэл обернулся на него и коротко приказал. «Стой здесь, Норман, ты тоже». А потом взглянул на Джему. В ответ та с громким щелчком сняла пистолет с предохранителя и всунула в вялую руку Нормана. «Нам точно стоит стоять здесь одним», — слабым голосом спросил Норман. «Могу попросить Доу подержать тебя за ручку» ответила Джемма и заставила его сжать оружие. «Только не направляй на нас!» Картина была не из веселых. Разверзнутые грудные клетки, ошметки органов, оголенные, объеденные челюсти. Что ж, кто-то знатно здесь отобедал. Кэл обошел одно из тел по кругу, чтобы присесть на корточки с самой удобной стороны, и подтянул рукава куртки. Внимательный цепкий взгляд выдавал в нем охотника, не за нечистью, а самого настоящего, воспитанного в лесах гавайской глуши дедом-смотрителем. Но для того, чтобы понять, что случилось с тем, что когда-то было людьми, а теперь лежало здесь, не нужно дедушкиного воспитания. Выпотрошенные тела сами кричали о том, что с ними произошло. Хуже того, Джемма не видела ни одного разреза, ни одной прямой линии от ножа, ни даже рваной раны от чего-то с зазубренным лезвием. Джемма видела укусы, Везде куда бы ни посмотрела. Даже на вспухшем синем мясе и сквозь черную массу они отчетливо выделялись глубокими фиолетовыми следами. Бедолаг разодрали зубами. Судя по отекам, синеве, разложению тканей, тут от четырех до шести дней, бесстрастным голосом объявил Кэл, наклоняя голову на бок. Не меньше. Но чувствуете, запаха нет никакого, и гнили я не вижу. И кровь свежая подтвердила Джема, Такого просто быть не может. И тут же поняла, насколько часто они повторяли эту фразу. Ничего из того, что произошло с ними той ночью в лесу, не могло быть. То, что с ней происходит, не могло быть. Она смотрела на раздувшееся, искореженное разложением и зубами некогда женское лицо. Этого не может быть. И вот они тут. Впрочем, предположить, что случилось с этими двумя, Гораздо проще, чем найти ответ на все остальное. Вот какое дело. Обычно, если вы видите несущуюся по лесу нечисть, а потом находите труп, эти два факта оказываются удивительным образом связаны. «Прелестно. Оно надкусоно, сказал Доу, брезгливо переворачивая что-то мыском ботинка. «Думаю, это печень. Или почка. У той твари был чудесный ланч в «Файвоклок». Их не просто тащили сюда через весь овраг» дол кивнул туда, откуда они пришли, и в своей циничной манере продолжил. «Там ни одного объедка. Нет, их будто зарезали или вспороли там, позволили умереть от кровопотери. Тащили, пока не спустили всю кровь, и только здесь начали обед». «Не ешь души вместе с мясом», — пробормотал Норман, подходя ближе к ним и скрещивая руки на груди в отторгающем нервном жесте. Пальцы держали пистолет так крепко, что на темном металле казались совсем белыми. Блайт взволнованно маячил за его спиной, стараясь не смотреть на трупы. Джемма, вместо того, чтобы спросить, на кой черт он сюда подошел, выдавила насмешку. «И что это должно значить? То есть ты можешь процитировать только самые попсовые строчки из Нового Завета?» Норман попытался пошутить, но смятение обтянуло его лицо, как кожа, острую кость. Пятна чужой крови на щеке выделялись особенно ярко, когда он говорил. Второзаконие, глава 12».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 Слова зависли над трупами плохим библейским предзнаменованием. Всем стало не по себе. Разрывая воцарившуюся тишину, Джемма поёрничала. А кровь коровки и овечки нельзя пить, потому что святой долг любого христианина откинуться от железодефицитной анемии или есть другие причины. Их прервал Кэл. «Я понимаю, что вы все нервничаете. Если бы не его простодушие, это казалось бы издевкой. «Но я думаю, вы должны посмотреть сюда». Он сгреб снег и протер от крови одно из уцелевших мест на трупе, перед которым сидел. Джемма подошла к нему и наклонилась. Когда Кэл убрал руку, она увидела черные линии, сходящиеся в круг и образующие рисунок внутри него. Знакомый рисунок. «Это...» «Да, сифианская печать». Кэл кивнул на ноги трупа. «И вон там какие-то незнакомые мне символы». «Сайлос, проверь второе тело, будь другом». Он поднял голову и посмотрел на Джему. «Это ликвидаторы». Джема выпрямилась, оглядывая тела еще раз. Доу присел перед другим трупом, осматривая его. «Но та тетка, глава их управления, Дудж, она не говорила, что они кого-то посылали проверить исчезновение Суини и Купера?» Кэл хотел что-то сказать, но Джема выставила руку. «Подожди, подожди, у них крохотный штат агентов». Никто не может бесследно исчезнуть, если у тебя двадцать человек на весь офис. Может, это не их агенты? Это кельтская апотропейка. Это сказал Норман. Осторожно приблизившись к телу, он с несчастным выражением лица смотрел на его оголенное бедро. Кельтский узел. Вот там. Он указал подбородком. Под укусом. Здесь тоже, сказал Доу. Оказалось, он успел перевернуть труп на спину. Кельский трикветр на плече, как минимум. Джемма уставилась на сифианскую печать. Это был довольно распространенный символ для апотропических татуировок. Она встречала его и у мексиканских коллег, и у канадских. Но если здесь были ирландские агенты, от 4 до 6 дней дуч солгала? «Это еще не все», — объявил Кел, поднимаясь на ноги. Джемма перевела на него еще более помрачневший взгляд. После фразы «это еще не все» никогда не следовали хорошие новости. Так и получилось. «Следы зубов» Кэл кивнул на тело. «Тут такое дело, они человеческие». Неожиданно подул ветер. Сильная волна ветра прошлась сверху вниз, зашевелив ветки. Те закачались, будто подгоняя их к чему-то. Джема почувствовала ледяной воздух, ударивший в лицо, ветер принес с собой снег и мутную дымку, поползшую по склону. «Туман опускается», — хмуро сказал Кэл. «Надо возвращаться». Ни у кого даже не возникло мысли с ним не согласиться. Паранормальный мир был полон самых разных созданий. Первую тварь в своей жизни Кэл увидел, когда ему было около трех, сидя в машине, на которой его дед и дядя патрулировали леса Хамакуа с северной стороны горы Мауна-Кеа. Там, где водились хала, чем-то напоминающие кротов создания, если бы кроты были размером с бультерьера, имели тройной ряд вонючих клыков, а еще чуяли кровь на расстоянии пары миль, подобно акулам. Став старше, Кэл быстро понял, что чудовищам не обязательно выглядеть так же страшно, как хала. Какие-то были более мерзкими, какие-то более опасными. Некоторые выглядели как люди, но ими не являлись, другие даже отдаленно не походили на людей. Кэл охотился на всяких. Даже если у монстра было человеческое лицо, он все еще оставался монстром. После выхода из леса на открытую местность Кэл отделился от остальных и отправился за лопатами. Но его одиночество длилось недолго. Блайт догнал его на середине спуска с холма. Кэл услышал его издалека. Парень торопливо топал по снегу, так что не заметить его было невозможно. Блайт сравнял их шаги и молча пристроился рядом, делая глубокие вдохи-выдохи. Кэл не оборачивался, не заговаривал с ним и не спрашивал ничего вроде «Ну и зачем ты за мной пошел?» Кэл и так знал. «Ты стараешься мной не питаться», — обратился он про себя к Блайту. «чтобы я не разозлился. Держишься на сухом пайке ровно столько, сколько надо, чтобы не откинуться». И это то, чего обычно монстры не делали. Во многом даже разумных хищников определяло то, что жажда крови превалировала у них над самоконтролем. Именно это приводило к таинственным исчезновениям, серийным смертям, массовым захоронениям в чьем-нибудь подвале. Леннон Ши, которых представлял себе Кэл Там в отеле, когда только услышал легенду, должны были иссушать жертву неотвратимо и без остатка. Это вписывалось в натуру хищников-паразитов. Блайт мог себя контролировать. Кэл еще не решил, как к этому относиться. Они почти достигли дна котловины, когда с неба начал опускаться снег. Крупный, медленный, ветра сейчас не было. Он постепенно заполнял долину зыбким, пышным спокойствием. Кэлл оглянулся на деревню вдалеке и вспомнил свои первые мысли по приезде в Керсинор. Так сказочно, что только дракона не хватает. Кажется, что-то из этого он даже произнес вслух. Здесь ощущение совсем другое. Медленно танцующий в воздухе снег казался бедой, обернутый в умиротворенное спокойствие, ласковой рукой, прячущей под рукавом нож. «Я понесу одну», — предложил Блайт, когда они дошли до места, где оставили лопаты. Кэл обернулся, и, неправильно поняв его взгляд, Блайт пару секунд молчал, а потом исправился. «Могу все». Кэл вздохнул и кинул ему одну. Держи, мастер спорта по тяжелой атлетике. Я вообще-то вырос в сельской местности. Кэл кивнул ему, но ничего на это не сказал. Волосы у парня намокли от снега и завились еще больше, прилипая к колбу и кушам. Он убрал их с глаз тыльной стороной ладони и посмотрел на Кэла в ожидании. Непонятно только, чего он на самом деле ждал. «Двигаем!» — снова кивнул Кэл, закидывая обе лопаты на плечо. Потом сказал так, будто они продолжали только что прерванный разговор. «Итак, с кем ты здесь рос?» Они держались рядом. Блайт ниже, но у него легкий и быстрый шаг. Замешкавшись, вопрос, видимо, застал его врасплох, Блайт протянул. «Я...» А потом некоторое время молчал, будто не знал, стоит ли делиться. Или, как сказала бы Джемма, придумывал, что соврать. «С матерью. Я рос здесь с матерью. Кэрсинуль. По его лицу проскользнула слабая тень, и Кэл прочитал его как по открытой книге. Тема ему неприятна. Он бы не хотел на нее разговаривать, и Кэл бы мог сменить курс разговора так же легко, как он делал это всегда. Мог бы, но не стал. «И где она сейчас?» — нарочно легкомысленно спросил он. «Ушла, когда мне было четырнадцать». «Импринтинг», — коротко пояснил Блайт. «Точно так же, как ушел мой дед, когда ей было пять». Вы рождаетесь от человека, второй родитель. Насколько я знаю, это не... это не важно. Тут как у тех существ, про которых вы вчера рассказывали, в общем-то. У Леннанши тоже всегда рождается Леннанши. Я не знаю своего отца. Думаю, он опустил голову и посмотрел куда-то себе под ноги. Думаю, он человек. Мне кажется, маме просто было одиноко. Кэл прикинул. «То есть Леннон Ши могут размножаться и в несимбиотической связи с донором?» Блайт поморщился. «Не надо говорить так. Это все таки моя мама». «Извини», — тут же легко согласился Кэл. Блайт бросил на него невыразительный взгляд, но Кэл все равно увидел там недоверие. Он сказал. «Нет, правда, извини. Не хотел тебя задеть». В ответ Блайт кивнул и некоторое время шел молча, раскидывая ногами снег. Они медленно приближались к деревне, которая темным пятном маячила впереди сквозь падающий снег. «Симбиотическая связь», — негромко повторил Блайт, а потом сухо добавил. «Не ваш стиль речи. Обычно вы говорите что-то вроде «эта штука» или «вон та фигня». Кэлл притормозил, и Блайт тоже остановился, только опасливо. Настороженно посмотрел на него так, словно не был уверен, не перегнул ли. Несколько крупных снежинок застряли у него на ресницах. Он их сморгнул, но это не спасло. Он весь в снегу, начиная от воротника чужой куртки и заканчивая завитками волос. Настала очередь Кэлла говорить эту фразу. «Ты со мной шутишь?» «Ну...» Блайт неуверенно повел плечами. «Не все время же мне на вас сердиться». Кэллу показалось, что Блайт и сам до конца не уверен, как ему себя вести. В любом случае, то, как он держится сейчас — спокойнее и раскованнее, лучше, чем тот загнанный злой взгляд, который Кэл постоянно видел до этого. «Ну, я, в общем-то, не тупой», — насмешливо хмыкнул Кэл. «Не Норман, конечно, но никто из нас тут не Норман. Таким ты мне нравишься больше», — без перехода прямо сказал он, «чем когда страдаешь». «Я не страдаю», — возразил Блайт. «То есть разве ты не вы, жертва, которая должна страдать?» «Ну, я не собираюсь добровольно становиться твоей жертвой, Керан», сказал Кэл, а затем снова вспомнил. Но самая несправедливая ирония в том, что для меня все ровно наоборот, и это заставило его добавить. «И тебе тоже не советую. Добровольные жертвы хороши только на алтаре, но не в жизни». Они несколько длинных мгновений смотрели друг на друга, и Кэл увидел, что его слова находят понимание. Блайт кивнул. «Отлично!» Кэл чихнул, когда на нос ему упала снежинка. «Тогда пошли обратно, пока они не решили, что ты меня съел, и снова не запихнули тебя в концентрический круг». Немного помолчав, Блайт поправил его, и в этом тоже послышался отголосок шутки. «Вообще-то два круга». «Два всегда держат лучше, чем один», — беззаботно ответил Кэл. «Ты не перестраховываешься, ты умираешь». Он был вымыт и чист, но все еще чувствовал чужую теплую кровь на лице, на шее, на руках. Норман не обманывался. Он не был настолько закален и циничен, чтобы вживую перенести вид чужих выпотрошенных тел без сраного посттравматического синдрома. Оставшись в комнате в одиночестве, голоса Джеммы и До услышались из столовой, он лег на кровать, пытаясь прогнать засевший внутри страх. В чем-то это было еще хуже, чем темные сутки, проведенные в лесу. Помимо отчаяния, меня никто никогда не найдет, я отсюда не выберусь, я отсюда не выберусь, я отсюда не, беспорядочного бега, сжимающего легкие и голосов, эта ночь осталась для него смазанным наркодиличным пятном, которое его психика кое-как переварила. Для Нормана в ней не было ничего, обещающего мучительную кончину, только ночной ужас. Норман же всегда был практичен. Трупы, искореженные и вывернутые наизнанку, недвусмысленно говорили ему: Смерть тут, и смерть идет за тобой по пятам. Он занялся этой работой, потому что не так уж и боялся мистического, страшного или жуткого. Он не занялся работой полевого агента, потому что боялся умирать. Никто не умрет, сказал он сам себе. Никто здесь не умрет, заячья ты душа. Принимайся за работу и сел на кровати. Никто в деревне не задал ни единого вопроса. Только Кейтлин, встретившаяся им по пути, удивленно спросила у Доу, где они умудрились вымазаться. Это справедливо по отношению к остальным, но не к Норману, который в крови чуть более чем по уши. Тем не менее, Кейтлин оказалась или слепой, или очень тактичной. Мойра же даже не вышла из комнаты, когда они ввалились в дом. Остановившись в коридоре, Норман прислушался. «Дела это, там, в лесу». Доу говорил отрывисто и резко. «Нужно действовать, пока на их месте не оказались мы. Мы вернемся в лес, как только придет Кэл. Чего еще ты от меня хочешь?» А вот голос Джеммы Норману не понравился. Несосредоточенный, будто разговор ей был неинтересен. Он бы не обратил внимания, наверное, если бы она сегодня целый день не вела себя тихо. Совсем не по-джемовски. «Чтобы ты отнеслась серьезнее». Кажется, именно это Доу и раздражало. «Те люди не просто мертвы, ты это понимаешь? Были убиты, а потом замерли. Вне времени. Как тебе такое?» А затем он повысил голос. «А тебе, библиотекарь!» Конечно же, он его услышал. Странно, что Джемма нет. Когда Норман вышел из коридора, немного смущенный, она удивленно моргнула. «По поводу того, что ты сказал, Норман провел рукой по щеке, стирая фантомные следы крови, и, откашлявшись, процитировал. «Самайн означает вневременной период, замкнутый цикл, в котором успевают начать и завершиться любые события, сколько бы они ни длились, сутки, год или вечность». Очередные мистические цитаты с легким глумлением спросил Дом. «Хорошо, опять Самайн. Как нам это поможет на практике?» Норман растерялся. Он не имел ни малейшего понятия, как это может помочь на практике. Его задача — строить теории. «Самайн и время», — попытался объяснить очевидное он. «У вас прошло несколько часов, у меня почти сутки, когда я потерялся. Рассвет, который не наступил в нужное время, теперь эти... эти... тела...» Он усилием воли отогнал воспоминания. «Определенно прослеживается какая-то система, здесь есть связь». Джемма только потерла лоб пальцами, а Доу цокнул языком. Норман почувствовал себя задетым. Сколько бы гуэтики и артефакторы не кичились, называя ликвидаторов «головорезами», все они были одной масти — оперативники. Пришли, и разобрались с проблемой, ушли. «Анализ для библиотечных крыс вроде него, да?» Но вот когда выяснишь, что за связь», — протянул Доу, словно специально хотел его задеть. «И как мы можем ее использовать, чтобы выбраться отсюда?» «Я с радостью выслушаю». «Отвали от него!» — огрызнулась Джемма. — Твоя фрустрация — твое личное дело, Доу. — А ты его нянька, что ли? Норман даже дослушивать это не стал. Обычно он бы попытался разрядить обстановку, смягчить ситуацию, сделать их ругань не такой острый. Но сейчас... Сейчас у него не было на это сил. Он вышел на крыльцо, позволяя Морозу ударить себя по щекам и с тяжелым чувством оглядел тоскливый пейзаж. Откуда-то слева загремело ведро, и Норман обернулся. Это Браден, сидя на корточках, ковырялся у сарая. Разговаривать, если честно, не хотелось, и Норман собрался было скрыться в доме, а затем и в комнате. Но как раз в этот момент Браден поднял голову. «О!» — обрадовался он. «Привет! Я как раз думал набрать воды. Не поможете?» «Я...» Норман удивленно повернулся в сторону маленького колодца, скрытого между рябин. Они всегда набирали воду здесь, но Браден показывал куда-то в сторону улицы. «Да, конечно». Шли в молчании. Дорога между домами пустовала, на свежем снегу следов почти не было, и Норман, рассматривая улицу, которая теперь выглядела печально заброшенной, удивлялся. Ему казалось, что в первый день народа на улицах гуляло куда больше. Не могло же появление чужаков настолько всех спугнуть. Может быть, Кэл прав, может быть, это не просто стиль жизни Амиши, и с ними, с этой деревней, что-то действительно не так». Впрочем, когда они вышли на площадь к колодцу, гремя ведрами на всю округу, пара человек в призрачной деревне все-таки нашлась. «Норман Браден!» — обрадованно помахала им Кейтлин, стоя на крыльце дома Йена. «Добрый день!» Рядом с ней на ступенях сидела и Эмер. Норман, только улыбнувшийся и поднявший в приветствии руку, тут же замешкался. Девочка снова рисовала. Кукла лежала рядом на ступеньках, рядом со стопкой листов. На Эмер было то же платье, что и в прошлые их встречи. И, наверное, оно уместно для осенней погоды, но ведь выпал снег. Почему она без шапки, а куртка? Впрочем, Кейтлин довольно быстро забрала ее внутрь, подобрав куклу и рисунки. Они скрылись в глубине дома Йена, и только загоревшийся за окнами свет немного успокоил неясное сомнение, зародившееся в Нормане. «Кейтлин очень приятная девушка», — заметил он, когда они направились к колодцу. «Вы дружите?» У Брадана начали наливаться румянцем оттопыренные уши. Он пробормотал что-то согласное, и Норман, удержав улыбку, не стал бы его расспрашивать, будь это праздная прогулка. Но это была отнюдь не она. «Она все время с Эмер, где бы я их не увидел», — беспечно сказал он, помогая Брадену размотать крюк с колодезного барабана. А девочка никогда не разговаривает. Впрочем, закинутая удочка не нашла цели. Браден закрутил барабан, и цепь с неприятным грохочущим звуком начала разматываться, отправляя ведро в колодезную темноту. «Вы скрылись сегодня?» — неразборчиво сказал Браден сквозь грохот лебедки. «Это не очень хорошо». Норман не был уверен в том, что именно он услышал, поэтому, морщась от громких звуков, он переспросил. «Скрылись, Браден? Извини, я не...» Но тот не обратил внимания на его слова. Он крутил и крутил ручку барабана, отрешенно глядя в черную дыру колодца. Ему это не понравилось. И тут оказалось, что страх никуда не уходил. Он снова обхватил Нормана в удушающем объятии. Чем дольше он смотрел на отсутствующее лицо Брадена, тем страшнее ему становилось. Ветер задул сильнее, бросая ему волосы на лицо и словно погнал над ними тучи быстрее, как в ускоренной съемке. «Кому ему?» — неожиданно осипшим голосом спросил Норман. «Кто такой он, Браден?» «Тот, кто не любит, когда прячутся», — невыразительно ответил Браден. Потом раздался глухой отдаленный дрязг, будто ведро врезалось в землю в глубине колодца. Но Браден продолжал завороженно крутить ручку. «Тот, кто не любит маски». Цепь ослабла, полностью размотавшись, и на секунду затихнув, начала снова наматываться на барабан, в другую сторону. Она все крутилась и крутилась с лязгом, оседающим в ушах и заглушающим мысли. Площадь была пустой, вокруг ни души, а Браден двигался так, как будто кто-то дергал его руку за ниточку, а все остальное тело забыл, отсутствующий, сутулиный, безвольный. Грохот все нарастал, цепь что-то тащила вверх со дна пустого колодца. Норман не мог пошевелиться. С каждым круговым движением руки Брадена что-то приближалось к поверхности, Когда цепь почти полностью обмоталась вокруг барабана, Норман зажмурился. И как только он это сделал, все прекратилось. Грохот стих, ветер улегся, а голос Брадена снова стал обычным. «Вы ищете шахты, Норман, верно?» Норман открыл глаза. Лицо Брадена, слегка смущенное и заинтересованное одновременно, снова было полным жизни. Он закреплял ручку лебедки, и Норман с опаской перевел взгляд. На крюке над колодцем висело все то же ведро. «Простите за любопытство. Йен сказал старости, а я услышал. Извините, но это так...» «Не следа от странного, загипнотизированного Брадена». «Да», — пробормотал Норман, глядя на ведро и все еще ощущая, как заходится в груди сердце. «Я отведу вас к ним. Завтра». Браден понизил голос. «Но бабушка не должна об этом узнать». Что-то размытое пошевелилось на периферии, и Норман вздрогнул от страха, поворачивая голову. Но нет, это оказался всего лишь Доу, появившийся на площади. Остановился в отдалении у крайнего дома, недовольно смотря в их сторону. Облегчение немного разжало легкие, и Норман смог проблеять, не отрывая взгляда от фигуры Доу. «Я скажу остальным и...» Браден покачал головой, а затем дотронулся до локтя Нормана, возвращая его взгляд себе. Он взволнованно хмурил брови. «Ну, только если вы тоже пойдете, я поведу не их». А затем, как ни в чем не бывало, энергично полез вытаскивать ведро. Браден доставал его с усилием, необходимым для того, чтобы поднять полное ведро воды, но когда он осторожно опустил его на землю, Норман увидел, что воды там не было. Ведро было абсолютно пустым. Обрадон наклонился и, облизав губы, заговорщически шепнул, указывая на Нормана пальцем. «Я поведу вас». Кэл высказался однозначно. «Они нас дурят». Когда Норман, бледный и взволнованный, пуще прежнего, сегодня явно не его день, шепотом поведал о случившемся у колодца, Кэл оказался единственным, кто не удивился. Он словно ждал именно этого, подтверждения своих подозрений. Джема смотрела, как он проверяет и заряжает оружие, все, что у них было, полулежа на кровати и доедая сэндвич, один из тех, которыми они запаслись еще у Томи. Истекший срок годности ⁇ последнее, что ее волновало. Итак, подумала она, отстраненно глядя на то, как Келл собирает рюкзаки, чтобы быть готовыми покинуть деревню в любой момент. Большой парень определился со своим врагом, а ты? Он располлся кровью по склонам был он ярко-красным и бурым, и черным и ледяным. Она позволила Кэллу самому принимать решение, а затем разыгрывать спектакль на ужине перед хмурой бабкой. Медленно доедая суп, Джемма пялилась в окно и мрачно разглядывала темнеющее небо. Слишком рано для вечера. Еще пару часов назад было утро. Или все таки ей кажется. Никто вокруг, похоже, не заметил ничего странного. Только она. Он сгущал небо, делая ночь длинной, а день коротким, и выпускал ночами своих чудовищ. За окном снова начал падать снег, белее на общей серости деревни. Джемма провожала его взглядом вниз, потом наверх, потом моргнула, показалось. Он сплетал пути и терял дороги, он заманивал в темную глубь скалистой пещеры, он прятался во тьме и ненавидел свет. А потом они легли спать, и ветер за окном был так сильно, что ей слышался в нем голос, который ее звал. Он шептал ей на ухо, когда заходит яркое солнце, и шепот его был похож на звук ветра, скребущегося в темную зимнюю ночь. Той ночью Джемма не видела снов. И вот снова они взбираются на эти поганые холмы под зловещим свинцовым небом. Подъем в этот раз ощущался бесконечным, Ноющая боль в ногах растягивала время словно резину. Может быть, это очередная игра Ирландии, заставить ее бесконечно подниматься вверх, вверх и вверх. Знаешь, о чем я думаю? Тихо спросил Норман, напряженно глядя в спины Брадена и Кэла, идущих в отдалении впереди. Ты в этой компании вообще единственный, кто думает, Норман. Устало ответила Джемма. «Поделись же. Кэл считает, что здесь секта. Да уж. Теперь Кэл не разрешал никому находиться без оружия даже в деревне, а сейчас и вовсе пас брадана не спуская с него глаз. Он даже не верил, что пацан ведет их к шахтам, Джемма это по его лицу видела. С технической точки зрения у него, конечно, есть основания. Секты обычно контролируют харизматичный лидер, манипулирующий членами сообщества. Допустим, он занимается колдовством, что не объясняет других странностей и критических аномалий, но... Норман не пытался донести до нее какую-то мысль, просто рассуждал вслух, и от этого его слова превращались в белый шум. Несмотря на то, что ночью Купер не появился, Джема все равно была вымотана, а тело ломило от недосыпа. И куда больше рассуждений Нормана, ее волновал другой вопрос — почему Купера не было? Под ложечкой сосало нехорошее предчувствие. Они зашли в лес, снова преодолев порог света и тишины. Но в присутствии Брадена лес опять притворился самым обычным. Даже тишина была не такой всепоглощающей. Почему тогда его магия, если это действительно практикующий колдун, пробивает сквозь апотропейку? И воздействие, которое она оставляет, оно... оно... злое и беспощадное, нечеловеческое. Слова оформились сами, хотя Джема и не знала, откуда они взялись. Слушая, как разговаривают впереди Браден и Кэл, как идут позади них Доу и Блайт, Джема сказала. «Ты сам чувствуешь». Норман повернул к ней голову. «Это не чертов ведьмин сговор, Норман. Зло, которое мы ищем, — она обвела взглядом ветви. — Вот оно, прямо тут. Спряталась за кривыми стволами и смотрит нам в спины. Ты тоже это ощущаешь, не прикидывайся». Неожиданно Норман ухватил Джему за локоть, и когда она обернулась к нему с волнением, «Сказал. «Меня не покидает ощущение». Голос у него был тихий, словно он не хотел, чтобы другие слышали. «Что пока оно смотрит на нас, мы смотрим не туда, не там ищем». Его слова почему-то накрепко осели в ее голове. «Не туда смотрим», — снова и снова крутила она в мыслях. «Не там ищем». Дорога до шахты оказалась издевательски короткой, но не была омрачена ни видениями, ни приступами паранормального отчаяния. Джемма ощущала себя в точности, как обычно. Купер окончательно затих в ее голове, оставляя ее наедине с собой, в одиночестве. Она могла бы поклясться, что они проходили здесь, на одном из деревьев даже была зарубка Кэлла. «Как мы пропустили это место!» — прошипел Доу, выведенный этим из себя. Они углубились в лес уже примерно на полмили, когда Норман первым заметил развалившийся фундамент, выглядывающий из земли. Растения уже захватили его, поглотили травой, ветвями и извилистыми стеблями, превратив в деталь пейзажа. Но кирпичи все еще виднелись. Джейми подумалось, что развалину выглядели лет на сто, не меньше, но Браден пояснил. «Это старый шахтерский форт. Иен первый приехал сюда в молодости, еще в 71-м, и некоторое время тут работал. Потом он вернулся в город, женился, и только затем предложил приехать остальным». Но форт за это время, конечно, пришел в негодность, а деревню решили строить на более открытом месте. Они прошли мимо свидетельства того, что когда-то здесь, посреди полного запустения, своим чередом шла рабочая рутина. У Джеммы эта мысль вызвала отторжение. Не могла она себе такого представить, это место не было создано для живых людей. После разрушенного форта они вышли на широкую заросшую дорогу, уходящую резко вверх, и довольно быстро оказались у крутого холма. «О!» — вырвалась у Нормана. разве она не должна быть более... более... впечатляющей?» — подсказала Джемма. Проход в шахту, как представляла себе Джемма, весьма далекая от горнодобывающего ремесла, включал в себя скалу и черную дыру, из которой на тебя мистически поглядывает бездна. Проход в шахту, который ждал их здесь, оказался хлипкой дверью на грубо сколоченном деревянном заграждении, прикрывающем небольшой лаз в холме. «Ну, на самом деле это скорее штольня, а не шахта», пояснил Браден, доставая ключ из кармана. «Штольни, они горизонтальные, так что тут несколько небольших тоннелей, сходящихся в один. Ничего впечатляющего, верно?» Засмеялся он. Сгрудившись вокруг, они вежливости ради поддержали его смех. Все, кроме Джеммы, которая в нетерпении постукивала ногой, ожидая, когда Браден разделается с дверью. «Ну же, она и так слишком долго ждала». «Смысла в этом нет, но мы ее все равно запираем. Мало ли вдруг». Браден вставил ключ в висячий амбарный замок и начал прокручивать. Раздалось несколько натушных щелчков. «Заедает, зараза!» «Вы смотрите!» — он оглянулся. «Не знаю уж, какой у вас интерес. Конечно, если хотите побродить здесь, ваше право. Здесь не опасно, но света нет. Весь газ убрали, когда уткнулись в пицкий проход. В таких местах часто метан собирается». «Пиктский проход?» — переспросил Доу. «А это что еще такое?» «Господи, да какая разница!» — раздраженно подумала Джема, когда Браден снова удивленно на них обернулся. «Не отвлекай его, пусть впустят нас уже!» «Так это ж тема последних лет по всей Ирландии! В газетах же... А, вы не местные! Ну, в общем...» Он кивнул на дверь, загремев цепью, чтобы снять с нее замок. Последние годы золотодобывающие компании стали натыкаться на уже прокопанные полости в земле. Норман обернулся на Джему, но та продолжала внимательно слушать. А когда исследовали, оказалось, что они жуть какие старые, мол, остатки каких-то пиктских курганов. Пикты это народность, взволнованно перебил его Норман. Остатки доиндоевропейского населения Европы, предшественники кельтов. Точно, вы же историк. «Только вы не настраивайтесь», — предупредил Браден. «У нас тут ничего выдающегося, совсем маленький кусочек тоннеля. Фейермах говорит, что надо копать дальше, чтобы найти остальное, но Йен пока еще думает, что с ней делать. Может, вообще кого-то из Дублина будем вызывать? Вы только как в заграждении упретесь, дальше не ходите. Там то ли осадочные породы сходят, то ли почва проседает». И он распахнул перед ними дверь и оттуда бездна действительно смотрела на Джему из глубины холма. «Ну что?» — со смешком выдал Кэл и хлопнул Доу по плечу так, что тот закачался. «Погнали?» «Погнали», — подумала Джемма и достала фонарь. «Где ты?» Черное чрево шахты поглотило их, как только они перелезли через высокий порог. Внутри пахло землей и затхлостью стоячего воздуха. Фонари выхватывали грубо обработанный тоннель, уходивший вглубь холма. Неровные стены, дощатые поддоны, глухо гремевшие под ногами. Джемма с сомнением огляделась. «Умеет Купер выбрать себе местечко для отдыха, ничего не скажешь». «Смотрите под ноги», — проинструктировал их Кел, двигаясь впереди, а потом понизил голос. «Врут они все, как дышат. В этой шахте десятки лет никого не было». Дневной свет, падающий им в спины от двери, Освещал убегающие вперед, заваленные камнями и землей рельсы. Когда-то здесь проложили путь для вагонеток. А через полсотни футов штольня поворачивала направо. За поворотом станет темно! крикнул им в спины Браден, все еще топчась у входа. Будьте аккуратней. Оставив его без ответа, они двинулись внутрь. Деревянные балки под потолком поддерживали тяжелые и низкие каменные своды. Будь прорубленный прямо внутри скалистой породы. Воздух под землей стоял еще холоднее, а дышалось тяжело. Свет кончался там, где начинался поворот, в который они безбоязненно завернули. Все сосредоточенно молчали. Слышны были только медленные, осторожные шаги, шелест курток и стук перекатывающихся под ногами мелких камешков. Пытаясь оглядеть каждый дюйм, начавший сгущаться темноты, Они старались максимально осветить стены и пол, двигаясь осторожно, почти ощупывая ногами землю. Джемма направила фонарь вперед, в горло широкого тоннеля. Упругий белый луч пронзил темноту по прямой, но через несколько футов растворился в густой подземной мгле. Где-то там должен был быть Купер. Переведя фонарь на щербатую стену, Джемма поймала себя на дежавю. Оно оказалось вызвано не темнотой вокруг и не брождением в этой темноте с фонарями. Джемма ощутила знакомое тянущее чувство, словно крюк, подцепивший ее под ребра. Цепь от крюка убегала туда, в темноту тоннеля, и кто-то то и дело натягивал ее, заставляя звенья греметь, а Джему — переставлять ноги. Знакомая тяжесть в груди отсылала ее к сгоревшему особняку несколько... сколько? Три-четыре-пять дней назад. Сколько прошло с того момента, как она стояла под слепыми окнами Фогарти Мэннер и чувствовала то же самое. От стен отскочил какой-то звук. Кажется, Браден еще что-то крикнул им вслед, но звук, как и свет, здесь плохо достигали цели. До них донеслось лишь неразборчивое умирающее эхо. «Ну и что еще за пикты?» Фонарь Доу уперся в лицо Норману, как только они завернули за угол, и свет от входа перестал до них доставать. Тот недовольно сощурился, закрываясь рукой с кочергой, но Доу не внял намеку. Джемма слушала рассеянно, придирчиво оглядывая прогнившие шпалы у себя под ногами. «Это одно из протоплемен Британских островов, и убери от меня фонарик, будь так добр». Джемма подняла на них свет фонаря, а вместе с ним и взгляд. Доу отвел луч в сторону, и Норман смог убрать руку от лица, чтобы обнаружить, что на него все смотрят даже Блайт, которому тоже достался фонарик, шарящий теперь лучом вокруг Нормана. Он обвел их взглядом и тяжело вздохнул. «Ладно, вы взвоите на первой же минуте объяснений, но...» «Хорошо. Кельты, англы, саксы...» «Знакомые ведь вам названия?» «Древние пацаны», — кивнул Кэл, щупая светом фонаря вокруг. Норман закатил глаза. «Да, Кэл, спасибо за глубокий исторический комментарий. «Древние пацаны». Если мы говорим о кельтах, они полностью расселились по территории Европы где-то в начале нашей эры, а к пятому веку заселили почти всю северо-западную Европу. Но дело вот в чем. В Британию кельты пришли не первыми. Обычно Джема любила, когда Норман рассказывал о своих исторических штуках, выходило у него хорошо. Но сейчас ей, если честно, было плевать и на кельтов, и на пиктов, и на все британские острова». Историков, знаете ли, всегда волновал вопрос, кто, собственно, жил здесь до гальского и викингского завоевания. Ну и он махнул рукой, и свет от его фонарика мазнул прямо по лицу Джема. Если говорить о британских островах, то это были пикты. Точнее, пиктами называют коренное население Шотландии. Но считается, что ирландские охотники-собиратели — это тоже пиктская ветвь. Так что обозначим их «ирландскими пиктами». Скорее всего, они приплыли сюда из Шотландии где-то после окончания последнего ледникового периода. Я говорю о Валдайском оледенении, конечно. И в долгое время находились в изоляции, пока не пришли римляне. А затем кельты, они же галы, их ассимилировали. Единственными источниками света в тоннеле остались фонари. Темноту расчерчивали лучи галогенового света, выхватывая то чье-нибудь лицо, то неровный выступ стены, то камни под ногами. Джемма двинулась вперед, и голос Нормана теперь раздавался у нее из-за спины. Об ирландских пиктах стало широко известно где-то ко второму II и третьему векам. Есть задокументированные свидетельства отношений пиктов со скоттами и бритами, их противостояния с англами и саксами. Но вот ирландская пиктская история до римского завоевания — большая загадка для историков. Ученые, как правило, знают о пиктах то, что им известно очень мало — До, кажется, этот экскурс не удовлетворил, потому что следом Джема услышала его противно недовольный голос. А из интересного. Норман определенно не понял, на что тот намекал. Он издал неуверенное мм, а потом продолжил: Ну, из интересного? О, ну, допустим, интересно то, что у валлийцев пикты носят название Прайдин, а британский остров называется Прайдейн. Так что существует теория о том, что слово «бритты» и «британия» изначально могли происходить от языка пиктов, и уже потом так назвали и сам остров. Доу его прервал. «Я имел в виду интересное для нашего дела. «Уточняй», — тут же смущенно огрызнулся Норман. «Может быть, тебя интересует история древних британцев? Мне-то откуда знать». Так что, если захочешь что-нибудь узнать об ирландском праве, древнейшем, между прочим, в Британии, обращайся, не стесняйся». Джемма ощутила укол гордости. Этот мальчик стал самостоятельным и может постоять за себя. Впрочем, она быстро отвлеклась. Всю ее сосредоточенность забирали темнота впереди и чувство нарастающего ожидания, которое заставляло ее быть нетерпеливой. Она подняла свой фонарь повыше, направляя его во мглу впереди, и спросила. «Доу, Блайт, чувствуете что-нибудь?» «Роген, хватит принимать нас за сверхъестественные радары, которые ты можешь включить и выключить». В этот же момент свет фонаря Джеммы выхватил первую преграду. Тоннель впереди начал довольно резко расширяться и сразу вывел их к трем проходам поменьше, заставив всю процессию притормозить. Кэл присвистнул. Один из тоннелей, самый левый, был не выше человеческого роста. Рельсы под ногами разветвлялись, И уходили во все три стороны джема поджала губы налево пойдешь пропел ду переводя луч света с одного темного провала на другой в беду попадешь направо пойдешь счастье найдешь прямо пойдешь коня блин потеряешь заткнись пожалуйста проворчала джема пытаясь сосредоточиться она прислушалась к себе может быть цепь натянется в какую-нибудь сторону «Что-нибудь подскажет ей, где именно Купер?» «Если бы что-то и хотела ей подсказать, оно не успело». «Давайте так, я пойду в левый». Кэл принялся указывать лучом фонаря поочередно на все проходы. Джем с Кераном в центральный, а Норман с Сайлосом в правый». «Разделиться?» — подал голос Блайт. Луч его фонаря плавно перетек на Кэла. «Сейчас?» — в его голосе читалось мало удовлетворения. «Тебе не хочется оставаться со мной наедине, что ли?» — обернулась Джемма. Тю, вот это обидно!» Луч фонаря Блайта врезался ей в лицо так, что пришлось резко заслониться рукой. «Вот же засранец!» «Вас обидишь!» — ничего не выражающим голосом ответил он, но фонарь отвел, позволяя Джемме проморгаться. Откуда-то из темноты злорадно хмыкнул Доу. Джемма закатила глаза. «Ну так за мной, вампиреныш, шевели лапками!» и направилась в тоннель. За спиной раздались осторожные шаги Блайда. «Если что, кричите!» — посоветовал Келл, светя им в спину. «Ну что, Купер, где же ты? Куда ты меня ведешь? Где ты?» Норман обводил фонарем неуютные извилистые каменные стены, создавая причудливые тени по углам, и сам же от них вздрагивал. Нервировала темнота, нервировали собственные шаги, А еще больше нервировало то, что шагов доу в этой темноте слышно не было. Каждый раз, когда свет падал на то место, где тот шел секунду назад, его там не оказывалось. Это возвращало Нормана к тому моменту, когда он проснулся в машине в одиночестве. И к тому, что последовало после. Вздрогнув в очередной раз, Норман сделал несколько импульсивно быстрых шагов вперед и чуть не налетел на особо крупный камень. Он выругался себе под нос, обшаривая фонарем окрестности, но доу нигде не было. Да чтоб его! «Это не смешно!» — просипел он в непроглядную черноту, но его дрожащий голос далеко не ушел. Здесь вообще, кроме него самого, ничего не было слышно. Шаги и голоса остальных смолкли почти сразу, как они разошлись по тоннелям, будто темнота отрезала их друг от друга. Сначала туман, теперь вот это. «Ни разу!» Он поднял фонарик, решив искать не под ногами, а рядом с собой, и почти провернулся вокруг своей оси, прежде чем из темноты на него налетела жуткая тень. Норман почти вскрикнул, потом почти выругался. «Ты!» Жуткая тень, какое точное описание, на поверку оказалась лицом Доу в облаке мехового воротника капюшона. Он продолжил за Нормана. «Очень веселый парень, я в курсе. Что ты ищешь у себя под ногами? Купера?» «Какие-нибудь зацепки», — огрызнулся Норман. Хотелось демонстративно пройти мимо, задев выпендрёжника плечом, но мгла за спиной доу была такой неподвижной и густой, что Норману стало просто-напросто страшно. «Не страшно», — нервно поправил он себя, сжимая кочергу. Обесмысленно. Я не Джемма и Кэл, чтобы рисковать ради позерства. Вот так вот». На некоторое время он даже сам себе поверил. Они двинулись дальше, и Норман старался не выпускать Доу из пятна света. Так что ты думаешь насчет Купера? Раздался через некоторое время пространный вопрос. Норман удивленно уперся взглядом в чужую спину. По поводу его рисунков? Снов джеммы? Действительно ли он здесь? Почему ты задаешь вопрос так, будто продолжаешь разговор. Обычно тебе вообще не интересно ничь мнение? Ты ведь аналитик, разве нет? и снова это пренебрежение. «Я хочу услышать твой анализ той части происходящего бреда, который касается Купера». Не хотел он ничего слышать. Это была какая-то проверка на вшивость, вот что. Норман уже даже не обижался. С гонором гаэтиков могло соперничать только самомнение артефактологов. Эти всегда полагали свою работу более интеллектуальной, чем у других оперативников. Что ж, в этом была доля справедливости, наверное. Они должны были уметь разбираться в хитросплетении энергии, работать с характерными признаками, и обычно помощь аналитиков им особо не требовалась. Неудивительно, что Доу считал работу Нормана бесполезной. «Мы ведь уже десятки раз это обсуждали», стараясь увильнуть от конфликта, вздохнул Норман. Он бы сказал, что они ходят по кругу, но не стал. Хождение по кругу было самой древней формой магического воздействия, а Норману не хотелось накаркать. «Слушай, Доу, пожалуйста, давай без этого. Если хочешь что-то сказать, скажи прямо». Тем временем тоннель продолжал течь вперед, унося их с собой. Как далеко под землю они зашли. «Я не Джемма», — добавил Норман, когда Доу не ответил. «И не Кэл. Ты меня сожрешь и не подавишься. Мы оба это знаем». Доу некоторое время молчал, заставляя Нормана перебирать в мозгу варианты того, что ему могло быть надо. «С этим парнем никогда ничего не знаешь наверняка». Потом, наконец, ответил, и Норман услышал в этом ответе почти раздраженный вздох. «Я не собирался тебя жрать, библиотекарь. Я хочу поговорить с тобой о Купере, потому что...» Он остановился, а вслед за ним и Норман. И когда Доу развернулся, и его лицо попало под отсветы фонарей, на нем действительно не было ни издевки, ни насмешки.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 Норман нахмурился, но прежде чем успеть сказать что-то сгоряча, успел придержать язык. И только хорошо обдумав это заявление, Доу внимательно смотрел на него, видимо, считывая реакцию, аккуратно спросил, «Что привело тебя к этому выводу?» Доу прав, он был аналитиком. И первое, что всегда делают аналитики, — это задают вопросы. Но Доу, помолчав, начал с неожиданного. «В машине, когда мы ехали сюда...» Ты рассказал про свою сестру. Норман едва удержался, чтобы не дернуться. Не то начало, которого он ждал. Он нахмурился, открыв был рот, но Доу уже продолжал. Ты сам сказал. Доу поймал его взгляд. Глаза у него были темно-карими, не такими черными, как у Блайта, но сейчас все равно казались пугающе темными. Странные сны, головные боли, перепады настроения, упадок сил. Или, может, Нормана напугало то, к чему Доу ввел? «Ты знаешь, как это происходит», — настоял он. «Ты видел». Доу ввел к тому, что Джемма постепенно становится одержимой. Норман растерялся. Будь это кто-то другой, абстрактная жертва из профайла, эта догадка не вызвала бы в нем столько отторжения. Но они говорили о Джемме, и Норману хотелось воспротивиться. Потому что он действительно знал, как это происходит, Он и вправду видел. Но Джемма не лунатит, и... Он сбился. Ладно, ладно, хорошо. Есть очень четкий перечень симптоматики, Доу. Во-первых, рядом с ней должны давать отклик твои растворы, а они молчат. Во-вторых, у нее набиты все базовые глифы, а среди них есть и обереги от призрачного вселения. И еще, а как же физические сигнатуры, вены, синяки, покраснения белков, выпадающие волосы, «Спасибо за перечисление симптомов одержимости по Тафту Мортону. Но не ты один знаешь их наизусть». Скривив лицо, будто сам разговор, который он же и начал, заставлял его испытывать зубную боль, перебил его Доу. Симптомы чертовски вариативны от случая к случаю. Глифы — это страховка, а не стопроцентная гарантия. Он высоко вздернул брови, словно раздраженный тем, что Норман принялся ему возражать. «Призраки — часть моей специализации, библиотекарь. Я вычисляю призраков в людях. Это моя работа». Норман попытался оправдаться. «Я не пытался тебя учить, Доу. Я просто хотел...» «Неважно», — отрезал он. «Не сосредотачивайся на сигнатурах. Вспомни, как протекает сам процесс». Норману не хотелось об этом вспоминать, но Доу явно было плевать на это. «Сначала происходит первый контакт, Жертва начинает ощущать чужое присутствие. Норман с силой сжал фонарь. Потом она слышит голос. Потом этот голос начинает с ней разговаривать. Оно притворяется добрым, сраное, блин, дружелюбное привидение Каспер. И жертва уверена, что это... Это сущность, ее друг. «Я ему доверяю, он хороший, он хочет мне помочь», передразнил Доу, и получилось у него весьма зло. Нормана как будто ножом полоснули. Это он тоже помнил. Жертва считает, что кроме сущности никто ее не понимает, что остальные просто не могут ее понять. И чем дольше они находятся в контакте, тем сильнее призрак впивается в жертву. Тем ближе они становятся. И как только жертва полностью откроется перед ним, как только она позволит, он поглотит ее. Хрипло выплюнул он. Заберет себе. Дух всегда забирает свое. То, что посещает Рогин во снах, или призрак Купера, или, что вероятнее, голос Доу звучал более чем уверенно, так, словно говорил факт. Сущность, притворяющаяся Купером. И, как и любой сущности, ему нужно то, что интересует их всех — физическое тело. Возможность существовать в нашем мире. И я уверен, что... И остановился. Замер, застыв взглядом где-то на уровне плеча Нормана. Доу... Тот вытянул руку, призывая его к молчанию. Помолчи. Что такое? Едва на уровне слышимости прошептал Норман. Доу лишь покачал головой. Христа ради Доу, что там такое? Кто-то идет оттуда. Бесстрастно сообщил Доу. Норман ощутил, как волна ужаса рывком поднялась до горла и сжала его ледяными пальцами. На его услышал приближающиеся шаги и понял, что необходимо или бежать, или прятаться или, может быть, кричать, и кричать громко. А затем ослепляющий яркий свет ударил им в лицо. «У вас что тут, свиданка?» — послышался голос Джеммы. «Норман, я же запретила тебе дружить с этим мальчиком. Нам с тобой предстоит серьезно поговорить». Под светом на лице Джеммы обнаружилась противная ухмылка. По такой хотелось проехаться чем-нибудь тяжелым. И знаете ли, у Нормана было кое-что под рукой. Но вместо этого Норман схватился за сердце от облегчения. Он не вернется из этой страны живым. Эти придурки доведут его до инфаркта. Но под облегчением... Теперь, когда он смотрел на Джему, он испытывал тревогу. «Не время придуриваться», — пихнул он ее в плечо, чтобы прогнать собственное смятение. Та шутливо развела руками. Закатив глаза, Доу отошел от них, как от прокаженных. «Вы же были в другом туннеле», — «Где Киран и Кэл, Как ты вышла с этой стороны?» «Тоннель закончился, я обогнула и пошла за вами», — Джемма показала лучом вглубь прохода. Брадон сказал, что они все в один сходятся, и, видимо, не только в начале, но и в конце. «Пошли, я покажу». Она уверенно потянула Нормана за собой. В присутствии Джеммы стало не так жутко, та заполняла гулкое подземное пространство собой своими шагами и своим голосом. «Здесь все маленькое и насквозь связано. Три сосны не потеряешься», — Джема скривилась. «И ни черта нет». Несколько десятков футов, плавный поворот тоннеля, и стены начали расширяться, выводя их в просторную пещеру, где Норман тут же увидел фонари Кэлла и Керана. Потолок здесь оказался выше, воздух холоднее, голоса более гулкими. Пространство было вытянутым, но больше напоминало грот, чем искусственно прорубленную шахту. Норман повел фонарем по грубо обработанным стенам и потолку, пытаясь выхватить как можно больше деталей. Стены грота неровно топорщились, а свет фонаря, идущий по ним, странно дергался. Норман присмотрелся. На них нашлись выдолбленные острые выступы, которые заставляли свет ложиться необычными выпуклыми тенями. Это была древняя кладка камней, на которой отчетливо проступали выемки и углубления, сколы и замысловатые углы. «Дело человеческих рук». Если все верно, они добрались до очага. «Ну, походу, это и есть пиктовский проход», раздался голос Кэлла, отражаясь от стен четким эхом. «Он пиктский», — поправил его Норман, останавливаясь рядом, а не пиктовский. «Вот это ты вредный», — коротко хохотнул Кэл и ткнул ладонью на стену. «Я тебя на экскурсию привел, а ты не ценишь. Главное, выведи меня с нее живым». «А это включено в твою страховку?» Луч фонаря Джеммы присоединился мгновением позже, а Доу, отойдя от них на несколько шагов, достал свой чехол для свечей. Щелкнула зажигалка, и по тоннелю поплыл резкий запах ладана и трав. Норман обернулся. Свеча не зачедила, огонек не дернулся, не потух. Значит, и тут ничего. «Да», — хмыкнула Джемма, смотря в ту же сторону. Поправив сползшую по затылку шапку, она вздохнула. «В принципе, я не удивлена. Хитроделанная зона, хитроделанный очаг». Но Доу не сдался. По тоннелю раздалось его тихое бормотание, в котором Норман опознал латынь. «А что именно вы хотели увидеть?» — негромко подал голос Керан. Норман на него покосился. Тот подошел и встал рядом, тоже осматривая булыжники. «Что здесь должно быть?» Джема проигнорировав его, отчалила от стены, рассматривать что-то в глубине короткого тоннеля. Кэл переключился на потолок. Норман провел лучом вдоль стены, потом тоже задрал голову, упираясь светом в неровный свод, поддерживаемый деревянными балками. Выглядело все хлипким и ненадежным. «Очаги бывают довольно разными», — сказал он рассеянно. «И все зависит от концентрации паранормальной энергии и интенсивности искажений в пространстве». Но как минимум должна быть сильнейшая супрессия, а у нас даже фонари не отключились. Что-то не так было с этими стенами. Из-за выступов свет ложился на них под странными резкими углами, и это постоянно сбивало Нормана с толку. Понижается температура, а вот давление воздуха, наоборот, может повыситься. Магнитные аномалии, необычные оптические явления, много насекомых. Резко начинает болеть голова, головокружение, тремор. «Но у нас, как обычно, ничего. Как глубоко мы в холме?» — спросил он, разглядывая потолок. «Понятия не имею», — пробормотала Джема. «Даже думать об этом не хочу». «А зря», — подумал Норман, переводя луч фонаря, а следом за ним и взгляд, обратно на грубо обработанную стену. Он постарался представить себе, где они находятся, если смотреть снаружи. Прислонив кочергу к стене, чтобы освободить руку, он несмело потянулся ладонью к камню. Рука отбрасывала на стену длинную дрожащую тень, будто не от фонаря, а от костра или свечи. Холм — возвышенность, заросшая непроходимым лесом. Но если бы леса не было, это было бы похоже на... курганы и Бруна Боин — три тысячи лет до нашей эры. Курган Лох Крю — на ведьминых холмах — больше пяти тысяч лет до нашей эры. Курган-Маут на острове Кливли — 7 тысяч лет. курган Слейвнтуа 10000 тысяч лет. Пальцы заскользили по острым выступам, стена оказалась ледяной. Священное время становилось днями, когда стирались границы между временем и пространством, между миром живых и миром мертвых. Это не праздник, а скорее хтонический образ связи с потусторонним миром а все мертвое по ирландским поверьям находится... Интересно, — пробормотал он. На него обернулся только Керан. Все остальные разбрелись по тоннелю, продолжая его осматривать. Бормотание доустихло, но он лишь сделал паузу, чтобы подобрать новую свечу. «Сама им соединяет две половины года», — задумчиво сказал Норман то ли сам себе, то ли Керану. Тот ничего не ответил, но продолжал на него смотреть. Цепочка размышлений Нормана потекла дальше. Мертвая половина года называется у ирландцев Сид, верно?» «Ши», — поправил его тот. «Но это просто... это символическое название. В ирландском есть отдельное современное слово для зимы». И добавил. «Никто уже так не говорит». «Ну, современность нас мало интересует». Джемма появилась из-за плеча и недоуменно посмотрела на Нормана, но тот продолжал разглядывать стену. Но ты к чему, Норман? Я просто вот о чем подумал. Он забрал кочергу и размеренно взвесил ее в руке, будто та помогала ему думать. Сид в ирландской мифологии это как бы обратная сторона Ирландии, населенная феями, троллями, ну и так далее. Это потусторонний мир, в том числе мир мертвых и всякой нечисти. Но у слова сид, прости, Керан, у слова ши есть еще одно интересное значение. К этому моменту слушали уже все. Норман отчетливо видел фонари Кэлла и Сайлоса, заскользившие к нему. Это было почти смешно, только рассказывая им что-то историческое или мифологическое, можно было заставить их себя слушать. Все остальное время все они были заняты тем, что собачились между собой. «Ну и какое?» — с нотками претензий в голосе спросил Доу. Вместо ответа Норман повернулся к Керону, потому что тот, как ирландец, выросший в Ирландии, скорее всего, уже понял, к чему вел Норман. Керон медленно обвел фонарем пространство вокруг себя и под взглядом Нормана ответил «Холм», и сам себе кивнул. Сейчас так тоже уже не говорят, но ши можно также читать, как холмы или курганы. Да, это верно. Перехватив хмурый взлет бровей на лице Джеммы, Норман объяснил. Я имею в виду, разве такой лексический синонимизм не может быть подсказкой? Ирландцы приравнивали холмы к потустороннему миру. Сверху холма — человеческий мир, внутри — сит, мир духов. Есть Самайн. Он выразительно развел руками, как бы говоря, что вот она мысль, которую он их вел. Праздник, который связывает мертвую и живую половины. Все многозначительно помолчали. Норман был не уверен, что они уловили эфемерную улику — которая казалась ему очевидной. Работой охотников было убивать, а не искать улики в лексических или любых других синонимизмах. Из всех них высказался только Керан. Ну, в сказках там немного по-другому. Фонари дернулись к нему, заставив его поморщиться от света. Обычный сит — это прекрасное сказочное место, а населяют его ситхи — это боги, живущие в холмах, они добрые. Было слышно, что ему неловко рассказывать сказки четырем взрослым людям, стоя в глубине старой шахты в полной темноте. И в самых распространенных сюжетах они борются с демонами-фаморами. Это вот как разлые существа, их по-разному описывают. Они живут в холмах, одноглазые, иногда гигантские, иногда крошечные. Иногда они могут утаскивать людей и тоже превращать их в фаморов. Но я ничего не слышал о Сиде как о темной стране, извините. Темная сторона – это удар Тавейдера, съязвила Джемма, но Норман благожелательно ее перебил. На самом деле нельзя интерпретировать источники напрямую, Керан. Сказки и мифы – это всего лишь эхо. Вот, например, моя работа как раз состоит в том, чтобы анализировать их. И его перебил невероятно противный голос Дом. Бла-бла-бла. Очень интересно. Спасибо. И что это нам дает? Норман проглотил раздражение. На самом деле ничего конкретного. Он вернулся к своему маршруту, продолжая идти вдоль стены. Кроме того, что наличие здесь шахты в холме удачно ложится на ирландский фольклор. Если мы будем разбирать весь ирландский фольклор, Норман прямо слышал, как за его спиной Джемма уперла руки в бедра. То можем лишь прийти к мысли, что на Хэллоуин какая-то одноглазая ирландская гадость вылезает из этой пещеры и утаскивает людей, превращая их в форм... в форомов. Формеров, неважно, что не согласуются с деревенскими, которые спокойно живут с шахтой бок о бок уже тридцать с чертом пополам лет. Норман уперся фонарем в оградительную холщовую ленту и, поняв, что дальше уже не пройти, развернулся обратно. Как раз в этот момент Джемма подозрительно посвятила на Кирана. «Ты разве не похож на ирландскую гадость, вылезающую из пещеры на Хэллоуин?» Хотелось вздохнуть что-нибудь вроде «Да отстань ты уже от него!» Но Норман не успел. Вы серьезно думаете, что я ловлю агентов иностранцев в Керсиноре и затем привожу их, он наглядел пещеру, сюда? А жители деревни у меня в помощниках? Если да, то у вас паранойя. Кажется, Киран неплохо справлялся и без помощи Нормана. Нет, я так не думаю. Ты просто мне не нравишься. Вы мне тоже, согласился Киран. Но «Ну, я хотя бы конструктивен. Норман прыснул, обходя их по кривой. Лицо Джеммы выразило всю гамму от удивления до раздражения, она развернулась и пошла вслед за Норманом к ограждению. «Я рад, что вы пришли к взаимности». В этот момент Кэл, держась рукой за поперечный брус над головой, вынырнул из-под того места, где потолок нависал особенно низко. «Но хоть убей, не понимаю, что нам делать здесь дальше. Может быть, мы ошиблись, и это вовсе не очаг?» Он громко вздохнул, облокотился о стену и, обводя грот взглядом, резюмировал. Ну и Купер, очевидно, наврал, его тут нет. «Я и без тебя вижу, спасибо», — проворчала Джемма, не оборачиваясь. Что она поняла не так, где просчиталась? Она не видела, не чувствовала, что Купер врал. Когда вы находитесь друг у друга в башке, когда кто-то оголил ваши нервы и спаял их так тесно, для лжи места не остается. Джемма чувствовала Купера, упрямого и вспыльчивого, Ощущала его отчаяние и надежду. Закрывая глаза, она вдыхала его страх и выдыхала свой собственный. Купер не мог быть не здесь. «Где ты? Где ты? Где ты?» «Два шага туда, два шага сюда и вон туда!» Все еще не теряя надежды, Джемма пролезла мимо долг заграждению. Отделенная от остального тоннеля железными заржавевшими стойками с растянутыми между ними истлевшими лентами, шахта здесь заканчивалась. Даже рельсы сюда не шли, обрываясь под ногами Джема. Выглядело это как обычный тупик, но Джемма неуверенно пнула железную ножку ограждения так, на пробу. «А чего дальше копать не стали?» — спросила она, разглядывая оставшийся за оградой участок земли. «Что он там сказал?» «Что-то с почвой». Вполне возможно, что это правда. В Ирландии местность болотистая. Это сильно может влиять на технические работы. В шахтах с таким не шутят, а то может произойти обвал породы. Норман покачал головой и отступил на шаг. Так что давайте не будем туда соваться. Джемма обернулась на него. — Ты еще и в горной промышленности, спец? — Нет, — закатил глаза Норман. Просто смотрел фильм про шахтеров с Антонио Бандерасом. «О, я видел очень похожий фильм, только это был пор...» Норман пихнул Кэлла в спину быстрее, чем тот успел продолжить. Избившись, Кэл только засмеялся. Его громогласный смех ударился о своды пещеры, создавая причудливое эхо. Смех Кэлла контрастировал со злостью, медленно наливавшейся, словно зреющее яблоко внутри джемы. С прошлой ночи что-то пошло не так, и это приводило ее в бешенство. «Так и будем стоять, как идиоты», — спросил Доу, не менее раздраженный, чем она. Его тоже бесили промедления. Джема прекрасно знала это, как и то, что это дело с его загадками и вовсе выводило до из себя. Никаких идей. А что мы еще можем предпринять? Посвятить в нужный угол? В какой? Сказать заклинание? Попрыгать? Она пару раз подпрыгнула и в последние силы приземлилась, подняв в воздух огромное количество белой каменной пыли. Блин, тьфу! Так вот, ничего из этого тоже не помог. Сначала она не поняла, что случилось. Вестибулярный аппарат сошел с ума, дернув ее вниз, а в следующую секунду стало ясно, что эта земля ушла из-под ног. Потом на нее обрушился грохот, крики и боль. Она упала на булыжники, а сверху сыпались все новые и новые камни, придавливая ее к земле. Она прикрыла голову, но удары сыпались на спину и ноги, скатывая ее вниз по осыпи. Джемма свернулась в комок. Через некоторое время все закончилось, стекло фонаря было разбито, но лампочка была цела. После тряски фонарь пару раз моргнул и включился, обнажая завалы булыжников. Первым делом Джемма посмотрела наверх, и дыхание у нее на секунду сперло. Казалось, обвалилась вся верхняя площадка, высота потолка увеличилась вдвое, а вокруг были только настоящие завалы глыб и исполинских булыжников. Испугаться по-настоящему она не успела, Чуть выше, на каменной горке, вспыхнул фонарь, и Джемма почувствовала, как у нее отлегло от сердца. Это оказался всего лишь Блайт, которому повезло остаться поверх камней. «Пха! Блайт!» Закашлявшись от пыли, висевшей в воздухе, крикнула она. «Мисс Роген!» Тот приподнялся на коленях. Между ними было метров пятнадцать завала, звук раздавался эхом, голос у него был слабым. «Что произошло?» Джемма тоже приподнялась на коленях, опасаясь как бы не спровоцировать новое землетрясение. Она озвучила единственный ответ, который у нее был. «Пол осыпался!» «Из-за моего прыжка». Но вслух Джемма этого не произнесла. «Сейчас не время для самобичевания. Нужно отыскать остальных. Всех остальных живых и в полном порядке, иначе она никогда себе этого не...» Внутри шевельнулись воспоминания об огне. Знакомая, почти сроднившаяся с ним чувство вины, сжирающее все изнутри, на мгновение ее парализовало. Но Джемма тут же взяла себя в руки. «Не сейчас», — зло подумала она. «Ты в норме?» — спросила она, медленно пытаясь подняться на ноги. «Я...» — Блайт все еще не пришел в себя. «Да, но...» Справа раздался звук раскатываемых камней, и они оба повернулись на звук. Джемма быстро, а фонарь Блайта с промедлением. Кто-то закашлялся, и Джемма сделала было шаг в нужную сторону, но чуть не провалилась под своим весом в щель между двумя камнями. Черт! Кашель стал громче. Блайт, который был ближе к звуку, пополз в ту сторону, и через мгновение Джемма услышала. «Ею убью. «Слава богу, вы живы!» — сказал Блайт, а потом повернулся к Джемме и крикнул. «Здесь мистер Доу!» Джема это и так прекрасно поняла. Тем не менее, она обрадовалась. Злобное обещание расправы казалось райским звуком. «Кто-нибудь из вас видит Кэлла или Нормана?» — спросила она. Доу со своего места она не видела. «Рядом со мной их нет. Мы здесь!» На этот раз Джема и Керан развернулись синхронно. Слабый голос шел откуда-то с другой стороны каменной гряды, разделяющий Джему от Доу. «Доу, ты их видишь?» «Заткнись!» — злобно раздалось из-за баррикад. «Дай мне послушать!» Все ненадолго утихли. Только фонарный свет перебегал от одного камня к другому. Наконец Джемма услышала сдавленные голоса, там, далеко от себя. Затем Доу крикнул. «Давайте громче! Где вы?» «Здесь!» — это был Норман. Его крик звучал глухо, как будто из-под земли. «Но нам нужно выбраться! Завалило!» «Ох!» Неожиданно он заговорил что-то неразборчивое, а еще более тихий голос Кэллы с ним заспорил. «Что у вас там?» — спросила Джема. «По Кэллу сильно попало», — тозвался Норман. «Его надо осмотреть». «Я иду к вам. Сидите на месте», — крикнул в ответ Доу. Джемма осторожно полезла к завалу, но уже поднявшийся на ноги Блайт, который мог видеть всех со своей высоты, ее остановил. «Не надо». Он направил на нее фонарь. Там все очень неустойчиво. Вы можете сделать только хуже. Мистер Доу справится». Джемма бы сказала, что она думает о способностях мистера Доу справляться, но не стала. Не ей открывать рот. Джемма понимала, что за прыжок ей еще достанется. Она уже слышала голос Нормана, который говорил. Шестьдесят лет стояла, а потом пришла Джемма Рогин. «Давай, надавите изнутри», — раздался голос Доу. «Толкаете?» Стук камней друг от друга раздавался по всему тоннелю. Блайт отвернулся и смотрел в другую сторону, видимо, светил им фонарем. Воспользовавшись этим, Джемма невероятно осторожно принялась продвигаться в ту сторону. «Мы почти все! Черт!» — голос Доу изменился. на твое лицо!» В этот момент Джемма снова провалилась. Она оступилась и неаккуратно съехала по груди камней, раздирая джинсы и рукава куртки. Усыпь булыжников скинула ее на самый низ, и, прикрыв голову руками, Джемма молилась, чтобы сверху ее не придавило. Блайт крикнул. Мизрогин упала!» «Ох, да иди ты к черту!» Джемма с кряхтением приподнялась. Фонарь съехал вместе с ней, слава богу, и остался цел, но откатился куда-то вправо. Джемма видела его свет за несколькими камнями и поползла туда. Мизрогин! Роген!» Блайт снова закричал. «Вы живы?» «С вами все в порядке!» Джемма почти схватила фонарь, когда неаккуратно стукнула его ладонью, и тот откатился и повернулся в другую сторону. Свет упал между двух каменных глыб. Джемме пришлось сделать еще рывок, чтобы схватить фонарь. А затем она посмотрела в направлении света. Ее ударило под дых. В первую секунду она не поняла, что видит, во вторую — не смогла узнать. Но на третью осознание взорвалось в ее мозгу фейерверком, ярким и обжигающим, и вырвалась наружу вместе с криком «Сюда! Сюда!» Джемма встала на колени, наплевав на боль впивающихся камней, и двинулась вперед, направляя фонарный свет на то, что увидела. Лицо было перепачканным, грязным, все в царапинах, кровоточило, Но под слоем копоти и грязи Джемма видела — острый подбородок, высокая переносица, изгиб рта, правильно посаженные глаза, темные, сбившиеся на лоб волосы. Все эти детали вместе составляли лицо Теодора Купера. «Мизро, идите сюда!» Последний крик заставил веки Купера двигаться. Джемма отвела фонарь, чтобы свет не бил ему в лицо, и склонилась над ним, проверяя дыхание. Купер медленно открыл глаза. «Ну, привет», — сказала Джемма. «Вот мы и встретились Тэдди. Тедди». Некоторое время тот просто смотрел на нее, затем сипло, еле слышно спросил. «Кто вы?»